и напомнить еще об одной положительной стороне моей деятельности, и тем самым облегчить удовлетворение моей просьбы. Мне тяжко жить на склоне лет вне партии, которой я отдал свою жизнь, и я очень прошу вашей помощи. Я убежден, что восстановление в партии принесет пользу партии и ее ЦК. С товарищеским приветом! Каганрович. 19 февраля 1976 года. Президиум 25 -го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Настоящим обращаюсь к вам с уведительной просьбой восстановить меня в правах члена Коммунистической партии Советского Союза, в которой я состоял на протяжении 50 лет из которых 35 лет в составе ЦК и 30 лет в составе Политбюро Президиума ЦК КПСС. С юных лет я отдавал все свои силы, всю свою жизнь моей родной, любимой Ленинской партии. В многолетней работе были у меня и ошибки, и малые, и большие, но я прошу при общей оценке и при решении вопроса, учел ведь и ту большую положительную работу, которая была проделана мною для блага партии, рабочего класса и советского народа. Эта многолетняя моя плодотворная партийная и государственная деятельность нашла официальное признание и высокую оценку высших партийных и государственных органов. Достаточно привести два примера, чтобы убедиться в этом. В ноябре 1943 года Президиум Верховного Совета СССР вручил мне следующий документ: Герою социалистического труда товарищу Когановичу Лазареву Моисеевичу за ваши исключительные заслуги перед государством в деле обеспечения перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения За восстановление железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 5 ноября 1943 года присвоил вам звание героя социалистического труда. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва Кремль 20 ноября 1943 года. Разумеется, этот указ был одобрен политбюро ЦК. Можно сказать, что это дело было при Сталине. Но вот второй факт, относящийся уже к ноябре 1953 года, когда первым секретарем ЦК КПСС был уже Хрущёв, когда кроме старых членов политбюро, товарищева, Молотова, Микояна, Кагановича, Маленкова, Булгадина, Соборова, Первухина, были уже и руководство ЦК, товарищи Брежнев, Суслов, Косыгин, Шверник и другие. 22 ноября 1953 года в правде Было опубликовано следующее приветствие товарищу Кагановичу Лазарю Моисеевичу. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров Союза СССР горячо приветствует вас, верного ученика Ленина и соратника Сталина, в день вашего 60-летия. Советский народ высоко ценит ваши заслуги как одного из выдающихся организаторов и строителей Коммунистической партии Советского государства. На всех постах партийной и государственной работы вы с присущей вам энергией отдаете все свои силы и знания делу строительства коммунизма в СССР. От всего сердца желаем вам, наш друг и товарищ, наш дорогой Лазарь Масеевич, многих лет здоровья и здоровья, и дальнейшие плодотворные работы на благо народов нашей социалистической родины, на благо коммунизма. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров